Глава десятая. Попытки. Белль. «Где ты постоянно пропадаешь?» — спрашивает меня Гейб. Это очень характерный для него вопрос. Наверное, то, что большинство друзей зовут его Габриэлем, о многом говорит. В отличие от Люка, он никогда не называет меня Иб или каким-нибудь другим прозвищем, а еще он вечно смотрит на меня так, будто забыл, что я здесь вообще живу. Вовсе не пропадаю, отвечаю я, потому что на самом деле это не так. Я уже сказала маме, что готовлюсь к экзамену по физике. На зимних каникулах, уточняет он, хмуря брови. Это не свойственно Белль, которую я знаю. Что ж, как бы мне не нравились братские допросы с пристрастием, сегодня есть дела и поважнее. Да, это все классно, Гейб, пока. Погоди-ка! произносит он и встает со стула, пристально смотря на меня. «Нам нужно поговорить о той истории с Люком». «Спасибо, но я пас». Отказываюсь, уже намереваясь уйти, но, к сожалению, Гейб начинает говорить. «Честно говоря, мне кажется, Келлан прав. Нам нужно подойти к решению семейных проблем стратегически, если мы хотим двигаться дальше». «Кто-кто прав?» — вздыхаю я, потому что избежать этого разговора явно не удастся. «Келлан!» Я же говорил, это мой психотерапевт. Сейчас он получает докторскую степень, но также занимается консультированием, так что... Господи, Гейб, ты ходишь к психотерапевту? Да, и тебе бы тоже не помешало, — жестко заявляет брат. Не заметить, насколько он не похож на Люка, просто невозможно. Может быть, они родные братья, но выражения их лиц и характера категорически разные. Гейб — это то, что получилось бы, если бы Люка вытянули на пару сантиметров в высоту и заставили читать по пятнадцать книг в неделю. С Люком мы, очевидно, уже ничего поделать не можем. Он упорно отказывается от своего будущего. «Ладно, а кто это мы? Ты и мама?» «Ты и я», — отвечает Гейб, внимательно глядя на меня. «У мамы и так хватает забот». «Так, подожди. Я знаю, что у вас с Люком кровная вражда или что-то в этом роде, но...» «Мама, работая дни и ночи напролет, чтобы оплатить твою частную школу», — продолжает Гейб. «Она обеспечила тебе самое лучшее будущее. И меньшее, что ты можешь, чтобы отплатить ей, — это не упустить его». В моем кармане гудит телефон, что, вероятно, свидетельствует о приезде Тео в школу. К сожалению, мой мозг теперь тоже начинает гудеть. «Я думала, речь пойдет о Люке, разве нет?» Гейб качает головой. Я пытаюсь донести до тебя, что Люк, судя по всему, уже потерян, но ты нет. Так что если я могу что-то сделать, проверить твои документы или помочь вступительным эссе... Гейб, от одного упоминания о незаконченных эссе для колледжа меня сразу же начинают мутить. Мы можем поговорить об этом позже? Конечно, я буду здесь, — отвечает он тщательно выверенным голосом старшего брата. «Я просто хочу, чтобы ты знал, у тебя есть человек, на которого ты можешь положиться, Белль!» Я прикусываю язык, чтобы случайно не ляпнуть, что вообще-то Гейп не обращал на меня внимания большую часть своей жизни, если, конечно, не считать споров, затормозит ли кофеин мой рост. И да, Люк совсем не гений, но насчет него брат тоже ошибается. Но потом я перестаю думать о том, что наверняка Люк считает нас с ним похожими, так же, как Гейп считает похожими нас с Люком. Необходимость принадлежности к той или иной группе плюс мысли о том, что мой отец пребывает в полной уверенности, что у нас с ним все в полном порядке. Да еще и тот факт, что мама так старается ради меня. Заставляют поспешно выскочить за дверь. «Да, хорошо. Пока, Гейб». Я быстро отправляю Тео сообщение, что уже еду и сижу в машине целых пять минут, прежде чем завожу двигатель. «Меньше всего мне хочется рассыпаться перед ним на части, и из-за чего?» «Поэтому я беру себя в руки и еду в школу». «Привет!» — здоровается со мной Тео, не поднимая глаз от печатной платы, с которой возится, когда я вхожу в лабораторию. «Ты захватила тот механизм, который собрала для региональных соревнований?» Черт, я совсем забыла про него!» «Нет, морщусь я, извини, но можно вернуться и привезти его...» «Нет, не переживай». Я все равно только что получил сообщение, что через два часа мне нужно на игру. На футбол? С недоумением уточняю я. Нет, то есть да, поправляется он и поднимает глаза. Я же рассказывал тебе, что по выходным веду общественные игры, да? Это последний матч в этом году. И в самый последний момент кто-то слинял. К счастью, для них на помощь всегда придет надежный ответственный Тео Луна, патетично восклицаю я. Хотя это и явная шутка. На его лице мелькает страдальческое выражение. «Нет-нет, вообще-то я думаю, что это здорово», — спешу заверить я его. «Общественные игры? Это когда играют дети?» «Да, сегодня играют совсем малыши». Кажется, он собирается с силами, прежде чем просит меня подойти. «Можешь передать мне батарею?» «Что? А, да!» Я достаю батарею и приближаюсь к Тео. Бросаю свой школьный рюкзак и пристраиваюсь слева от него. «Сегодня работаешь только с проводкой?» «Ага». Я вижу, что он сосредоточен, и в наступившей тишине в голове снова всплывает разговор с Гейбом. Я всегда знала, что мама многого от нас ожидает, но когда Гейб поступил в Дартмут, видимо, она решила, что уже выиграла родительскую гонку. Хотя, если учесть то, что Люк, возможно, бросил учебу на совсем, эта зарубка войдет в графу поражений. Так что мне полагается сравнять счет, верно? Иронично, учитывая, что в моем вступительном заявлении до сих пор только одна строчка. Я не знаю, чего я хочу и почему. Ты выглядишь странно, замечает Тео, и я снова пытаюсь взять себя в руки. Что? Да, я просто не крашусь, когда мы с тобой корпим над роботом. Мне определенно нужно попросить Джейми научить меня паре женских уловок на такие случаи. У нее очень сильная энергетика Александрия Окассио-Кортес. Примечание. Общественная активистка и самая молодая конгрессвумен в истории США. Конец примечания удачно применяющий и ораторское мастерство конгрессмена, и когда нужно, извинительно, поджатые, но не извиняющиеся губы, накрашенные ярко-красной помадой. «Нет, я имел в виду другое», — закатывает глаза Тео. «С твоим лицом все нормально, мне просто показалось, что ты выглядишь расстроенной». «Вот как?» Я чувствую, как мои щеки начинают краснеть». «Да нет, просто мой брат приехал домой на зимние каникулы, и перед самым моим выходом у нас состоялся очень странный разговор. Вообще-то я не хотела ничего говорить, но, думаю, сказывается то, что Тео сейчас возится с проводами. Каким-то странным образом это успокаивает. Я думала, твой брат живет с вами. Мой старший брат, Люк, теперь живет с отцом, а это мой средний брат, Гейб. Твои родители в разводе». Да, или во всяком случае близкие к нему. Вот почему я здесь. В этой школе я имею в виду. Я поэтому перевелась, потому что мама решила переехать. Похоже, Тео умышленно смотрит на плату, а не на меня. И это хорошо. Мне тоже сейчас не хочется встречаться с ним взглядом. Ты все еще общаешься с отцом? Осторожно спрашивает он. Да, общаюсь. Вроде того. Вроде? Ну, иногда я приезжаю, чтобы воспользоваться его мастерской, чтобы повидаться с братом. А значит, твои отец и мать ладят? Это было по взаимному согласию или как? В основном я растерянно моргаю. Хотя нет. Не знаю, почему так сказала. Нет, совсем нет. Тебе нравится твой отец? Вау, никогда и никто не спрашивал меня о таких вещах. Думаю, да. А разве это необычное явление? Тео на секунду поднимает глаза. Я люблю своего отца, медленно произносит он. Но время от времени забываю, что он мой отец. И тогда этот мужчина становится похож на незнакомца. Я все время думаю, что если бы он действительно был чужим, например, если бы случайно зашел в мой дом, а я бы его не знал, каково бы было бы мое первое впечатление? Я выжидательно молчу, но пауза затягивается. «И какое бы оно было, — подсказываю я, — Тео бросает на меня взгляд и слегка улыбается. Я бы решил, наверное, что он хороший начальник, настоящий генеральный директор и все такое, что у него большие ожидания, но он не жестокий. И что он умный, очень умный». «Да, но нравится ли он тебе?» — Тео откладывает плоскогубцы и рассеянно смотрит перед собой. «Думаю, ему не нравлюсь я», — произносит он. В груди у меня неожиданно колет. Еще как нравишься!» — тихо возражаю я, но Тео качает головой. «Нет, я имел в виду... Мне кажется, мой отец просто не любит детей. Может быть, я понравлюсь ему потом, когда стану взрослым? Полагаю, он ждет, что в какой-то момент я стану его подчиненным, а до тех пор он просто выжидает, когда стану полезнее». «Тео, ну это же ужасно!» «Да ну, на самом деле не очень!» «У меня есть мама, она любит детей, младенцев, животных, всех». «Наверное, в свое время папа решил, круто, она у нас будет отвечать за любовь, а я...» Тео прерывается. «Извини, я не хотел откровенничать, не то чтобы я думаю, что мой отец меня не любит, или он откашливается. Я не хотел приводить стрелки на тебя, я в порядке, более чем в порядке» подтверждает он, небрежно указывая на свою красивую одежду и дорогую машину, припаркованную рядом с моей, весьма и весьма подержанной. Когда-нибудь я все это заработаю. Ну или примерно такое же. Он выглядит смущенным, и у меня в животе поднимается какая-то тошнотворная волна. Мой отец изменил матери. Неожиданно делюсь я, и брови Тео удивленно взлетают вверх. Я делала вид, что не догадываюсь о произошедшем, но я же не дура. Не думаю, что это был кто-то конкретный, скорее всего, разные женщины. И это отвратительный, гадкий поступок, ведь моя мама... Она самый хороший, самый любящий человек, которого я знаю. Но самое ужасное, признаюсь я на едином выдохе, это то, что он все еще мне нравится, хотя я и знаю, что так быть не должно». Мои губы начинают дрожать, и я вынуждена сглотнуть. «Мне очень нравится. Мой отец, но он обидел маму, и теперь мои братья выбрали свою сторону, а я нет, и я не знаю, что с этим делать». «Бель, взгляд Тео смягчается, и от этого мне становится еще хуже. А еще я знаю, что моей маме было совершенно не по карману отправлять меня сюда, но она все равно это сделала» и теперь я должна поступить в Дартмут как Гейб, а не заниматься ерундой как Люк. Но я понятия и не имею, что мне делать, на какую специальность поступать или куда подавать документы». «Ты еще не подавала документы?» — переспрашивает Тео с нескрываемым удивлением, и я издаю раздраженный вопль. «Господи, ну не смотри на меня так!» Бель, прием документов заканчивается уже через две недели». «Да, боже ты мой, Тео!» «Ладно, ладно, извини, прости меня». К этому времени печатная плата уже окончательно забыта, и мы неловко стоим лицом друг к другу. «Может, — выдыхает Тео, — «может, давай сегодня не будем работать?» — предлагает он. «Может, и не стоит. Я смотрю на свои белые потертые кеды и замечаю, как лоферы Тео слегка сдвигаются в мою сторону». «Почему бы тебе и не съездить со мной на эту игру?» Это всего лишь на час, продолжает он. А после мы можем перекусить и поговорить обо всем, или нет? Я имею в виду, что совершенно не знаю, что сейчас сказать, признается он, пожимая плечами. Но если тебе нужно с кем-то поделиться, ты хочешь, чтобы я поехала с тобой? Удивленно спрашиваю я. Мы много времени проводим вместе, но еще ни разу не тусовались за пределами этой аудитории. Я думала, что он разделяет свои увлечения — школу, робототехнику, футбол, друзей, общественные работы, то есть меня. «Тебе может стать легче», — отвечает он. «Детишки действительно славные и очень-очень плохо играют в футбол». «Ты тоже, наверное, был ужасен в этом возрасте», — напоминаю я. «Что? Я? Нет!» — возражает Тео. «Я забил гол со своей первой попытки». Ой, заткнись, стану я, однако понимаю, что уже улыбаюсь. Правда забил? Это произошло случайно. Он улыбается в ответ, и мне кажется, будто я что-то выиграла. Нет, не выиграла, скорее заслужила. Словно у Тео Луны есть множество разных уровней, и каждый раз, когда я делаю что-то правильное или говорю что-то стоящее, я открываю следующий. Собираю все ключи и получаю доступ. Давай. Бросает он. Я поведу, а потом привезу тебя назад. Нормально? Я киваю. Даже отлично, отзываюсь я, потому что именно так это и звучит. Тео. Я предполагал, что Бель осядет где-нибудь на краю парка вместе с невменяемыми родителями маленьких футболистов, но вместо этого она отправляется бродить туда-сюда. Одна из девочек в команде третьего класса говорит Белль, что ей нравится ее неоново-розовая кофточка. И Белль отвечает, что ей тоже очень нравятся ее блестящие заколки. Она разговаривает с детьми, как со взрослыми, и это довольно забавно. Я никак не могу понять, специально ли она это делает. Быть может, это какая-то ее особая проверенная стратегия, или она просто такая сама по себе. Мне кажется, второе... После игры я ловко уворачиваюсь от снующих вокруг малышей и обнаруживаю Белль рядом с детьми, которые уже закончили играть. Мне нужно убрать инвентарь, и тогда можем ехать, сообщаю я, и она разочарованно поднимает глаза. А мы можем немного им попользоваться сами, уточняет она. Что? Ну, защищается Белль, взмахивая рукой в сторону ворот. Со стороны все выглядело весело. Я не могу удержаться от смеха. А ты вообще знаешь что-нибудь о футболе? Никаких рук, правильно? Это же не робототехника, Тео. Она выхватывает у меня из рук футбольный мяч и пинает его в абсолютно неправильном направлении. О как, произносит она, нахмуриваясь. Я вскидываю бровь. Труднее, чем ты думала? Ладно, немного труднее. В результате недолгих переговоров мы идем на компромисс. Я убираю половину поля, но оставляю ворота на дальней стороне. Теперь здесь тихо, большинство детей разошлись со своими родителями, и в такой на редкость, серый день, как этот, у нас нет конкурентов. «Хорошо, я буду вратарем, предлагаю я, становясь в воротах. «А ты попробуй забить». «А что я получу, если выиграю?» — спрашивает Бель, прикрывая рукой глаза. На улице хоть и прохладно, но солнечно. «А что ты хочешь?» «Миллион долларов и мир во всем мире». Может, просто мир во всем мире? Или хотя бы мороженое? Не сочтите за эгоизм, но лично я не отказался бы от последнего. Просто умираю с голоду. Договорились. Она самодовольно опускает мяч на землю. Сколько у меня попыток? Три. Десять. Это не торги. Отлично. Тогда семь. Пять. По рукам, объявляет она и отправляет мяч в левый нижний угол. Я ловлю его броском ноги, подбрасываю к груди и возвращаю ей. Попробую еще раз. Второй мяч летит почти в то же самое место. «Ты что, установил в мяч навигатор?» — недоверчиво спрашивает Бель. «Ага. Не уверен, в курсе ли ты, но я очень хорошо разбираюсь в робототехнике». Она показывает мне язык, словно шестилетний ребенок, и я снова бросаю ей мяч. «Давай же, Бельканта!» Она закрывает глаза, затем пинает мяч точно в ту же точку. На этот раз, правда, я едва не пропускаю его. «Я ввела тебя в заблуждение!» — кричит она мне, держа руки у рта, как рупор. «Ладно, значит, ты умеешь в тактику». Я отбиваю мяч в ее сторону. На этот раз попробуй целиться. Она со стоном откидывает голову назад. Например, в меня. «Отвлечение внимания!» — кричит она, ударяя по мячу точно в тот момент, когда ее рука направлена в мой торс, заставляя меня увернуться в сторону. Мяч все же пересекает линию ворот. «Забила!» — задыхаясь, восклицает Белль, пританцовывая на месте. И «Я прицелилась в тебя, да!» — добавляет она, с триумфом вскидывая руку вверх. «Это против правил!» — сообщаю я. «Никто не знает правил футбола!» — торжественно отвечает она. Вот сейчас ты точно не права. О, Тео, Тео, Тео, она тяжко вздыхает. Такой молодой, такой глупой. Эта девушка безнадежна. Отлично. Тогда твой последний удар мой, заявляю я, направляя ее в ворота. Таковы правила. Справедливо. Она убирает волосы с глаз, ухмыляясь. Ну же, испытай меня, Луна. Всего одна попытка. Один удар, да, соглашаюсь я, ловко выхватывая мяч из ее рук. Готова? Она приседает в силовой стойке. Готова! Я наношу удар по мячу, целясь в правый верхний угол, и он, как я и предполагал, беспрепятственно ударяется о сетку. Бель пытается поймать его, но в итоге ей все равно остается лишь смотреть, как мяч летит над ее головой. Ну, оправдывается она, ты ведь уже играл в эту игру, верно? Раз или два приходилось. А я-то думала, ты будешь снисходительнее к новичку. Зачем это? Я пожимаю плечами. Ты, например, меня никогда не жалела. Верно, подмечено. Бель снова убирает волосы с лица. На ее щеках играет румянец. Значит, мы должны друг другу мир во всем мире? Я закатываю глаза. Пошли уже, бельканта, говорю я. Нам еще ворота надо убрать. В конце мы покупаем по мороженому и обсуждаем возможность терроформирования Марса. Я считаю, что это вполне реально, она же думает, что нам вообще не стоит ничего менять, и, скорее всего, мы оба правы. Потом у нее пищит телефон, и она залипает в нем. Я вспоминаю, что у меня тоже висит пара непрочитанных от Дэша. Дэш, мама говорит, что ты должен прийти к нам на ужин. Дэш, наверное, она думает, что ты какой-то грустный сиротка. Дэш, или снова закажешь доставку. Дэш, если да, то обязательно возьми дополнительную порцию самосов. «Дэш, а я могу внезапно нагрянуть к тебе!» «Хочешь заехать ко мне и захватить тот вращающийся накопитель, который я сделала?» спрашивает Белль, поднимая на меня глаза, пока я печатаю Дэшу сообщение. «Мы можем поработать над ним еще, если, конечно, твои родители не против». Ну, их нет», — сообщаю я, отвечая Дэшу, что просто куплю тайской еды и продолжу работу в лаборатории но вдруг краем глаза замечаю, что боль нахмурилась. «Их нет дома? Они в Женеве», — поясняю я, отрываясь от телефона. Я лечу туда с бабушкой и дедушкой позже, чтобы провести с ними остаток каникул. Мне просто хотелось немного поработать над ботом, вот я и задержался. Отец почти всегда поддерживает мое решение позаниматься учебой дополнительно, когда они с мамой путешествуют. По его мнению, каждый упущенный день каникул — это еще один шанс для кого-то превзойти меня. К тому же он просто ненавидит собаку бабушки. Чтобы между ним и латки не происходило, судя по всему, это взаимно. О, внезапно понимаю я намек. Если хочешь, можем просто пойти ко мне, у меня дома целая куча материалов, не хуже, чем в лаборатории. И лишь через несколько секунд до меня доходит, что я только что предложил Бель поехать ко мне после того, как сообщил, что дома моих родителей нет. Поспешно даю задний ход. Я просто хотел сказать, что... Ну, нам все равно нужно забрать механизм, отвечает она, и ее щеки слегка краснеют. Может, сначала все же ко мне, раз уж моя машина осталась на парковке? Конечно, киваю я, прочищая горло. Давай. В машине Бель ничего не говорит, а лишь самозабвенно подпевает музыки, пока мы едем к ее дому. Я разрешил ей поиграть в диджея, и она, к счастью, справляется с этой задачей намного лучше, чем Дэш, хотя песни Тейлор Свифт звучат немного чаще, чем мне того хотелось бы. Она живет в одном из тех многоквартирных домов с садиками во дворе, чего, кажется, стесняется. Но лично я нахожу его довольно симпатичным. И когда она открывает дверь, картина дополняется сиянием гирлянд и запахом еды. «О, черт возьми, нет!» — досадует Белль, когда я натыкаюсь на ее спину. «Что ты здесь делаешь?» «Изабель, пожалуйста!» — раздается женский голос. «Следи за языком!» «Я тоже рад тебя видеть!» — отзывается парень примерно моего роста. Правда, его грудь раз за в два шире моей. «Вот черт! Смеется он, увидев меня. «А это кто? Ип!» «Люк!» — стонет Белль. «Это Тео! Пожалуйста, веди себя нормально!» «Это теперь твоя фишка?» — спрашивает Люк с сомнением, глядя на меня. «Вот чем ты теперь увлекаешься. И за этим ходишь в свою частную школу?» «Я Габриэль», — представляется худощавый парень слева, который отрывается от чтения книги с надписью «Квантовая гравитация» на обложке и встаёт, чтобы пожать мне руку. ты говоришь?» «О, боже, нет, прекрати! Это гейп, – произносит Бэйл, проскальзывая между нами, чтобы... Оттолкнуть руку своего брата. Илюк, пожалуйста, заткнись. Очень хорошо, что ты к нам присоединилась, Изабель, говорит измученная на вид женщина, появляясь из кухни в толстовке с надписью «Дартмутская мама. Судя по всему, это мама Бель. Она довольно молода, не так, как моя собственная мать, однако она явно моложе моего отца. У нее круглое лицо и разные глаза. Откуда у Бель такая улыбка становится понятна сразу же? «Здравствуйте! Добро пожаловать в наш дом!» «Лукас, немедленно убери свои руки!» Женщина исчезает на кухне, а сама Белль бросает на меня панический взгляд. «Мне так жаль!» — извиняется она. «Я совершенно не понимаю, что здесь делает Люк. Он ведь даже не живет здесь!» И, безусловно, наш отец его не кормит, — усмехается Гей, устроившись на диване. «Так, ладно, в любом случае ты не должен...» «Тео, тебе нравится Лумпия?» Спрашивает мама Бель, снова материализуясь в дверном проеме. Эм, да, произношу я, слегка ошеломленный, но в хорошем смысле. Я не совсем понимаю, что такое лумпия. Вроде бы это какие-то маленькие филиппинские яичные рулетики. Хорошо, тогда сейчас приготовлю, отвечает мама Бель, и я впадаю в панику. О, нет, подождите, не стоит. Слишком поздно, стонет Бель. Теперь ты и здесь почти живешь. «Мне действительно не хочется причинять вам неудобства, миссис...» «Да не беспокойся», — шепчет Белль, хватая меня за руку и выдергивая из гостиной в коридор. «Ей нужно всего лишь поджарить их». Из кухни тут же доносится запах жарящегося чеснока. «Знаю, я должен чувствовать себя виноватым за то, что причинил маме Белль неудобства, но домашняя еда всегда пахнет так аппетитно. Тебе придется съесть все, что она поставит перед тобой». Вздыхает Белль, ведя меня к двери слева, за которой, как я с ужасом понимаю, находится ее спальня. Так уж устроены филиппинские мамы. Она включает свет, и я замираю в дверном проеме, рассматривая обстановку. Не знаю, чего я ожидал, но это явно больше, чем возможно воспринять за один раз. Я имею в виду, здесь присутствуют не только привычные всем вещи — стол, кровать, комод, окно, но и множество других, необычных, как, например, бумажные фонарики в углу. Пока Бель торопливо запихивает грязные вещи под кровать, я обращаю внимание на стены, разглядываю уже виденные мной в Инстаграме арт-принт и стараюсь не сильно глазеть на незнакомые мне по фотографиям. Всё в порядке. Еврейские мамы ведут себя точно так же, уверяю я, умалчивая о том, что мой желудок уже начинает урчать. То мороженое было очень давно. И уж поверь, мексиканские бабушки тоже, добавляю я, поворачиваясь к ней. «Ты еврей?» — удивленно спрашивает Белль. Она выглядит немного запыхавшейся после поспешной попытки навести порядок в своей комнате. «Моя мама!» «Эй!» — окликает Люк, старший брат Белль, врываясь в ее комнату. «Мам хочет знать, есть ли он мясо!» Я тут же разворачиваюсь лицом к нему. «Он стоит прямо тут!» — парирует Белль, жестом указывая на меня. «Можешь сам его спросить!» Люк бросает на меня скептический взгляд. Ты типа увлекаешься парусным спортом, да? Нет, — говорю я. А значит, туфли и лодочки — это просто обувь? Боже, — охает Белль, выглядя ужасно смущенной, хотя я нахожу эту шутку весьма забавной. Ты можешь уже отвалить Люк. Он просто зашел взять кое-что для робототехники. О, а ты уже рассказала об этом клубе маме, — интересуется Люк. Подожди, она что, не знает? Перебиваю я, оборачиваясь к Белль, и она морщится. «Я просто... Мне не нужно, чтобы в мои дела совали нос, ясно? Включай тебя, Люк!» — Рычит она, проносясь мимо меня, чтобы вытолкать брата из комнаты. Люк поспешно отступает, позволяя вывести себя за порог, но затем резко вытягивает руку, чтобы распахнуть дверь шире. «Никаких закрытых дверей!» — предупреждает он, тыча в меня пальцем. И уходит. Я оглядываюсь на Бэль, которая падает на кровать и накрывает лицо подушкой. «Клянусь!» — выдыхает она, ее голос звучит приглушенно под толщей ткани. «Я ничего этого не планировала!» Никто в здравом уме не станет устраивать подобное специально. Это и так ясно. «Да все в порядке, чудила!» Заверяю я ее, пользуясь возможностью осмотреть ее комнату свободно, с намного большим любопытством, чем мне хотелось бы признавать. «Крутая вещица!» — замечаю я, наклоняясь, чтобы рассмотреть ее стол получше. Это что, старая швейная машинка? Она убирает подушку с лица и внимательно смотрит на меня. Ага, недоверчиво произносит она, как будто не уверена в моей реакции. Выглядит потрясно. Я с легкой улыбкой подхожу к ее комоду. Все ручки на нем разные. Должно быть, она специально заменила каждую из них по отдельности. Мне нравится вот это, замечаю я, дотрагиваясь пальцем до латунной ручки с изображением птицы. Мне тоже. Ее голос становится тише. Это моя самая любимая. На комоде хранится ее коллекция украшений, ожерелие, некоторые из них мне уже знакомые, развешенные на ветвях проволочного дерева. Его ты тоже сделала сама. Ага, скажи, а все это ради забавы или... Да, в основном. Я не оборачиваюсь, чтобы не посмотреть на нее, но теперь ее речь кажется мне сбивчивой». Наверное, я немного неугомонная. Мне нравится, когда руки заняты. И это правда. Я сам видел, как она постоянно что-то мастерит, собирает, рисует, возится совсем подряд. По-моему, в этом есть смысл. Ее полки сделаны так, что кажется, будто книги парят прямо в воздухе. Все в этой комнате, фрагменты Бель, вплоть до обложек на книгах я с уверенностью могу сказать, что некоторые из них она сделала сама. Мне попадались на глаза ее эскизы, так что без труда можно узнать стиль. Это так странно, — делится она. Ты будто смотришь прямо на меня сейчас. Я оборачиваюсь через плечо и вижу, что она следит за мной, слегка сдвинув брови. Я и раньше на тебя смотрел. Да, но не так. Она запинается и отводит взгляд. Сейчас как-то по-другому. Я понимаю, что она имеет в виду. Моя комната не представляет собой ничего индивидуального. По сути, это просто страницы из интерьерного каталога. Но ее комната похожа на настоящий музей, посвященный ее личности. Я могу перестать любопытствовать, заверяю я, отходя от полок, потому что разглядывая принадлежащие ей вещи так пристально, чувствую себя немного навязчивым. Не уверен, что хотел бы, чтобы она узнала, сколько у меня графических романов «Песчаного человека» или то, что у меня до сих пор на стене висит календарь «Лос-Анджелес Галакси», который я повесил, когда мне было двенадцать. «Так где?» — она торопливо кивает, с облегчением предвкушая более обезличенную тему и открывает верхний ящик своего стола. «Он тут», — говорит она, доставая сделанный ею вращающийся накопитель. Можешь взять его и бежать отсюда, если хочешь, конечно. Я протягиваю руку, чтобы взять накопитель, и замечаю, что она избегает моего взгляда. А сбегать я, естественно, никуда не собираюсь. Поэтому просто сажусь на кровать рядом с Бель. Почему ты не расскажешь маме о робототехнике? Она прижимает подушку к груди, недовольно морщась. Не знаю. Наверное, я просто хочу, чтобы она осталась моей. А если ты о ней расскажешь, что она перестанет быть твоей? Не знаю, возможно. Я вижу, что Белль ждет моей реакции, поэтому перестаю искать ее взгляд. Насчет твоих документов, колледж. Начинаю я, и Белль стонет в голос, бросая в меня подушку. «Тео, не начинай!» Поступай на машиностроительный. Я бросаю подушку обратно, и Белль не успевает отбить ее, Та падает на пол, а Белль изумленно таращится на меня во все глаза. «Что?» Тео, ты. Ты в этом хороша. На этот раз я внимательно смотрю на нее, когда произношу эти слова. Ты прирожденный инженер. Бэль ничего не отвечает мне. В робототехнике ты даже лучше, чем в футболе. серьезным тоном продолжаю, и она заливисто смеется. Я поднимаю подушку с пола и протягиваю ее Бли, ожидая реакции. Тео! произносит она, и кажется, вот-вот начнет оправдываться, Это я, как правило, вообще не принимаю за ответ. Бэйл, послушай меня. У тебя хорошо получается, повторяю я, и она отворачивается, как будто не верит моим словам. Или, быть может, боится поверить. Ты не обязана верить мне на слово, как и не обязана заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Но ты должна попробовать. Я не понимаю, почему ты не хочешь просто попытаться. Если тебе нужен кто-то, кто подтолкнет, то вот он, я, толкаю тебя. И я пихаю ее в плечо в качестве доказательства. Ведь есть еще время до 1 января, так? Бель стискивает подушку крепче и качает головой. Но я могу и не поступить? И что? Если ты не попытаешься, то точно никуда не поступишь. Она молчит, и я продолжаю. Я поступил в МТИ досрочно. Делюсь новостью, и Бель удивленно моргает. Я узнала об этом только на прошлой неделе. Это вуз моей мечты. Когда, наконец, говорю это вслух, с меня будто бы спадает неподъемный груз. Это очень вовремя, потому что теперь я могу полностью сосредоточиться на экзаменах и робототехнике. «Подожди», — перебивает она с широко раскрытыми глазами, — «ты поступил и никому ничего не сказал?» Ну, я пожимаю плечами. Кай тоже подал туда документы, а ты его знаешь. Если бы он узнал, что меня уже приняли, то переживал бы... По этому поводу еще больше». Бэль снова качает головой. «И все же, Тео, это потрясающе. В смысле, поздравляю, это...» «Я пытаюсь сказать, что ты тоже можешь подать туда документы. Перебиваю я, и она хмурится. Ты хочешь, чтобы я соревновалась с Каем за место?» «Кто сказал, что это соревнование?» «Наверняка они берут и девушек». На этот раз ее смех звучит мелодично и чарующе. «А, ну да, я же девчонка!» Ты это хочешь сказать, да? Не совсем понимаю, что она имеет в виду, поэтому просто пропускаю вопрос мимо ушей. Подумай обо всех Ричардсонах, которым ты можешь утереть нос, если поступишь, добавляю я, надеясь, что хотя бы это ее соблазнит. Тебе легко говорить. Бель толкает меня плечом, устраиваясь так, чтобы мы оказались бок о бок на ее кровати. Знаешь, сколько еще таких ричардсонов в мире, вздыхает она. «А знаешь, насколько Ричардсона встанет меньше, если будет больше Бель? возражаю я. Она поворачивается ко мне, я смотрю ей прямо в глаза и внезапно всем телом осознаю, насколько близко Белль ко мне находится. Я ощущаю запах ее розового шампуня, и то, какая у этой комнаты особенная энергетика. И впервые позволяю себе подумать, как сильно хочу притянуть эту девушку ближе к себе. Белль поднимает подбородок, делает... Крошечное, глотательное движение, и мне кажется, она знает, о чем я сейчас думаю. Быть может, она думает о том же самом. Я протягиваю руку, чтобы убрать волосы с ее плеча и заправить их ей за ухо, и вижу, как боль расслабляется, как учащается ее пульс. Пойдем со мной, говорю я. Она прикусывает губу, прежде чем ответить: Куда? В Кембридж, в МТИ. А, выдыхает она, и я понимаю, момент испорчен. «Мне просто кажется, что ты зря растратишь, Белль, весь этот талант, если...» «Эйп!» — кричит ее брат из коридора, и Белль вскакивает на ноги. «Мама хочет, чтобы ты накрыла на стол!» «Хорошо!» — рычит она в ответ, а потом морщится, вспомнив, что я сижу слишком близко и могу оглохнуть. «Извини, Все в порядке, но, Белль...» «Я сделаю это!» Она слабо улыбается и беспомощно пожимает плечами. Если у меня получится получить рекомендательные письма на следующей неделе, то я подам туда документы. Обещаю. Правда подашь? Ну, раз уж ты так мило меня попросил. Изабель! Она со вздохом слезает с кровати и смотрит на меня. «Надеюсь, ты голоден», — говорит она, — «потому что мама точно запихнет в тебя все, что найдется в этом доме». Я решаю умолчать, что вообще-то именно этого мне сейчас и хочется. «Я не против перекусить». Соглашаюсь я, позволяя Бэль увлечь меня в гостиную.